Второе. «Я так и знал, что он мне ужасно обрадуется, и, клянусь, я даже и без Версилова зашел бы к нему сегодня. Меня только пугала вчера и Давича мысль, что встречу, пожалуй, как-нибудь Катерину Николаевну. Но теперь я уж ничего не боялся. Он стал обнимать меня с радости. «Версилов-то! Слышали?» Начал я прямо с главного. «Дорогое дитя, друг ты мой милый! Это до того возвышенно! Это до того благородно! Одним словом, даже на Кельяна, этого чиновника внизу, произвело потрясающее впечатление! Это благоразумно с его стороны, но это блеск, это подвиг, идеал! Ценить надо!» «Не правда ли? Не правда ли? В этом мы с вами всегда сходились!»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 что так будет всего приличнее, потому что меня капельку мучила мысль, что он, оставляя меня так надолго, поступает со мной небрежно. Обе затворенные двери в эту комнату приходились по обоим концам одной и той же стены. Забыв, в которую дверь мы вошли, опущив рассеянности, я отворил одну из них и вдруг в длинной узкой комнате увидел сидевшую на диване сестру мою, Лизу.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 Как чья же квартира?» «Ее квартира. Вся квартира ее уже целый год. Князь только что приехал, у ней и остановился. Да и она сама, всего только четыре дня в Петербурге». «Ну, знаешь что, Лиза, Бог с ней с квартирой и с ней самой». «Нет, она прекрасная. И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасны. Смотри, какой день, смотри, как хорошо».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 — Ты ужасно умна, Лиза. Ты непременно умнее меня. Вот подожди, Лиза, кончу это все, и тогда, может, я кое-что и скажу тебе. — Чего ты нахмурился? — Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так. — Видишь, Лиза, лучше прямо. У меня такая черта, что не люблю, когда да иного щекотного в душе пальцами дотрагиваются. Или...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 «Франтом» — это первое. «Тот добросовестный француз и со вкусом, которого хотел когда-то отрекомендовать мне Версилов, не только сшил уж мне весь костюм, но уж и забракован мною. Мне шьют уже другие портные, повыше, первейшие. И даже я имею у них счет. У меня бывает счет в одном знатном ресторане, но я еще тут боюсь». И чуть деньги сейчас плачу, хотя и знаю, что это мавитон и что я себя тем компрометирую. На Невском француз-прикмахер со мной на короткой ноге, и когда я у него причёсываюсь, рассказывает мне анекдоты. И признаюсь, я практикую с ним по французски, хоть я и знаю язык и даже порядочно, но в большом обществе как-то все еще боюсь начинать.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 Надо завести новую, а карманы пустые. И, кроме того, надо припасти денег сегодня же на вечер. И этого что бы то ни стало, иначе я несчастный погиб. Это собственные мои тогдашние изречения. О, низость! Что ж, откуда вдруг эти тысячи, эти рысаки и барели? Как мог я так вдруг все забыть и так измениться? Позор, читатель.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 У меня отец, Версилов, у меня друг, князь Сережа, у меня и еще, но об еще оставим. Увы, все делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. Довольно.